Глава 12. Самолетом в демойн Сэм взглянул на свои часы и с ужасом увидел, что уже почти три часа дня. До полуночи оставалось всего 9 часов, и тогда снова придет тот человек с серебристыми глазами. А может быть вернется Аделия, лордс, или они оба. Как ты думаешь, да и что мне делать? Может быть, пойти на местное кладбище? Найти там тело Адели и продырявить ее и сердце? Да, было бы очень забавно. Особенно потому, что она была кремирована Ну и дела, — сказал Сэм с некоторой безысходностью и опять откинулся на спинку стула. Нэми снова взяла его за руку. В любом случае, ты ничего не предпримешь в одиночку. С решительностью проговорила она. Дэйв говорит, что с нами она сделает то же, что и с тобой. Но не это самое главное. В беде друзья должны быть вместе. Вот в чем суть. Иначе какой во всем этом смысл? Сэм поднес ее руку к своим губам и с благодарностью поцеловал ее. Спасибо. Но не знаю, чем я мог бы помочь вам, а вы мне. Похоже, что вообще невозможно что-либо сделать. Вот если только он с надеждой взглянул на Дэйва. Если только мне совершить побег, — Дэйв покачал головой, — она или это нечто все видит. Я уже говорил об этом. Наверное, к полуночи ты мог бы добраться почти до самого Денвера, если все время нажимать на газ и при этом улизнуть от полиции. Но будь уверен, что там, когда ты выйдешь из машины, тебя будет приветствовать отдали. Или когда проедешь одну-две мили в непроглядной темноте, ты увидишь на соседнем сиденье полицейского из библиотеки. Одна мысль об этом. Абсолютно белое лицо и глаза с серебряным отливом. Вот свете зеленых огоньков щитка управления заставили Сэма вздрогнуть. И что же тогда делать? Наверное, вы оба знаете, что нужно предпринять в первую очередь, сказал Дэйв. Он допил свой чай со льдом и поставил стакан на подоконник веранды. Задумайтесь об этом, и вы поймете. И на какое-то мгновение их взгляды устремились в поле, туда, где стоял элеватор. В голове Сэма наступило полное смятение. В его памяти пронеслись лишь отдельные несвязанные обрывки рассказа Дэйва Думкана, а в ушах раздавался голос полицейского из библиотеки, который немного шепеляве говорил, «Я не желаю выслушивать ваши жалкие отговорки». Вы должны не позднее полуночи, и тогда я снова приду. И тут лицо на ее имя просияло. Ее осенила догадка. Конечно же, воскликнула она, как я сразу не догадалась. Но ведь она задала Дэйву какой-то вопрос, и теперь даже Сэму все становилось понятно. В не есть одно местечко, насколько я помню, — припомнил Дэйв. Тэлс, так оно называется. Если рассчитывать на какое-нибудь место, то именно на это... «Почему бы тебе не позвонить туда, Сара?» Когда она ушла, Сэм сказал, «Даже если они и смогут помочь, мне кажется, мы не доберемся туда до конца рабочего дня. Наверное, я мог бы попытаться, только не на машине», — сказал Дэйв. «Нет, вам с нужно поехать в аэропорт Проверби». Сэм удивился. «Не знал, что в Проверби есть аэропорт», — Дэйв улыбнулся. «Пожалуй, я чуть преувеличил». Это просто полмили утрамбованной земли, которую Стэн Соуис называет взлётной полосой. А гостиная в доме Стэна — это офис авиалинии на западе штата Айевы. Вот, ты и Сара поговорите со Стэном. У него есть небольшое новаджо, он отвезёт вас в Дэмойн и доставит обратно в 8 или, самое позднее, в 9 часов. А что, если его там не будет? Тогда попытайтесь придумать что-нибудь другое. Хотя, скорее всего, он будет на месте. Единственное, что он обожает, не меньше, чем самолет, так свою ферму. А уж, коль наступила весна, фермер далеко не уйдет и не улетит. Может быть, он и будет отказываться отвезти вас из-за того, что у него полно дел в саду. На худой конец скажет, что надо было договориться с ним за несколько дней заранее, чтобы он успел вызвать какого-нибудь паренька из фирмы «Картер», присмотреться своим девяностолетним отцом. Если так скажите ему, что от Дэйва Дункана Дэйв напомнит, что пора платить за бейсбольные мячи. Запомните? Да, но что это такое? Ничего такого, что было связано с этим делом, сказал Дэйв. Но зато он отвезет вас, а это самое главное. И когда он высадит вас, совсем не обязательно приходить сюда. Вы с Сарой поезжайте на машине прямо в город. Сэм почувствовал, как его начинает сковывать страх. — В библиотеку? — Да, верно. Знаешь, Дэйв, все, что Нейми сказала о друзьях, конечно, очень мило и приятно. И, может быть, даже правда, но я думаю, что мне придется отсюда уматывать. Ни ты, не она не должны расплачиваться за это. Только я несу ответственность за то, что вызвал ее к жизни. И Дэйв протянул руку к Сэму и с поразительной силой сжал его запястье. Если ты на самом деле так считаешь, что ты не слышал ни слова из того, что я рассказал, ты ни за что никакой ответственности не несешь. До моей совести смерть Джона Пауэра и двух ребят, не считая страданий бесчисленного количества детей, но я тоже не несу за это ответственности. На самом деле я здесь выступаю скорее как пьяница с 30-летним стажем, а не как партнера Делли и Лордс. Просто... Так сложилось, что было и то, и другое. Но она мстит мне, Сэм, и вернется, чтобы расплатиться со мной. Если мы с тобой не будем вместе, когда она появится первым, кому она нанесет визит, буду я, но я не единственный, кого она посетит. Сара была права, Сэм. Ты знаешь, нам с ней не обязательно быть рядом, чтобы защитить друг друга. Саре известно, а Боделии разве нет? Если Адели еще не знает этого, то узнает сегодня вечером, как только появится. Она планирует начать свой путь с Джанкшн-Сити, воплотив себя в тебе, Сэм. Как ты думаешь, она оставит кого-нибудь, кто опознает ее такой, какая она есть сейчас? А, а... Ничего, сказал Дэйв. В конце концов, все определяется простым выбором. Любой пьяница, даже с таким большим стажем, как у меня, понимает... Либо это наше общее дело, либо мы все станем ее жертвами. Он немного наклонился вперед. Если ты хочешь, Сэм, уберечь Сару от Адели, забудь о том, что ты герой. И постарайся прямо сейчас вспомнить, кем был твой полицейский из библиотеки. Только, пожалуйста, обязательно. Потому что, как я считаю, Адели не станет останавливаться на первом попавшемся. В этом деле есть лишь одно совпадение, но оно решающее. Ведь именно в твоей жизни когда-то тоже был полицейский из библиотеки, и ты должна оживить его в своей памяти. Я пробовал, сказал Сэм, и тут же понял, что сказал неправду. Потому что стоило ему прислушаться к голосу, говорившему, «Пойдем кафенок во мной, я полицейский», как он тут же смолкал. От него пахло красным лакричником, которые он никогда не ел и даже терпеть не мог, это было все. — Нужно как следует постараться, — сказал Дэйв. Легким прикосновением руки Дэйв обнял его за шею. — Вот ключ к этому, — сказал Дэйв. — Может быть, ты убедишься, что это ключ ко всему тому, что когда-либо тревожило тебя. Ключ к твоему одиночеству и твоим огорчениям. Сэм, пораженный, взглянул на Дэйва. Дэйв улыбнулся. «Да», — сказала — «тебе одиноко, грустно. Ты оторван от людей. То, что ты говоришь, — это все хорошо, но твои слова расходятся с реальностью. До сегодняшнего дня я для тебя был всего лишь Дэйвом грязная работа, который приезжает к тебе раз в месяц, чтобы увести хлам. Но знаешь, Сэм, такие люди, как я, очень наблюдательны, вся человек человека видит. Ключ ко всему. Задумчиво произнес Сэм, изумляясь тому, что подобное благо реально существует. Он-то думал, что его можно встретить только в популярных романах и кинофильмах с персонажами по имени добрый смелый психиатр и трудный пациент. Совершенно верно, продолжал Дэйв. В таких вещах таится страшная сила. Ты знаешь, Сэм, я не виню тебя за то, что ты не стремишься найти его. Но ведь ты сможешь, если захочешь. У тебя есть выбор. Этому вас тоже учат там. ва -га. Он улыбнулся. «Да, этому тоже», — сказал он. «Но я сам уж давным-давно это понял». На веранде снова появилась Неви. Она улыбалась и радостно сияла. «Она великолепна, правда», — тихо сказал Дэйв. «Да, — сказал Сэн, — конечно. Теперь он отчетливо осознал две вещи. Что он начинает влюбляться, и что Дэйв Дункан знает об этом. Он так долго все это проверял, что я начала беспокоиться, — сказала она. Но нам везет. «Прекрасно, — сказал Дэйв. Тогда вы встретитесь со Стэном Сомсом, Сара». «А еще, скажи, во время учебного года библиотека по-прежнему закрывается в восемь?» 8... «Да, я почти уверена». «Тогда я нанесу визит туда около пяти часов. Я буду ждать тебя во дворе, где стоит погрузочная платформа, между восьмью и девятью. Пожалуй, ближе к восьми будет лучше, да и безопасней. Ради Христа постарайтесь не опоздать». «А как мы зайдем в нее?» — спросил Сэм. «Я сам позабочусь об этом. Не беспокойтесь, ваша задача прийти». — Может быть, нам прямо сейчас стоит позвонить этому Сомсу, — сказал Сэм, — с тем, чтобы убедиться, что он будет на месте? Дэйв покачал головой. — Бесполезно. Его жена четыре года назад ушла от него к другому. Заявила, что для него работа дороже, чем жена. У женщин это всегда хороший повод, если ее тянет сменить обстановку. Детей у них нет, так что он наверняка будет в поле. Давайте-ка, отправляйтесь. — Спас. «Скоро начнет темнеть!» Нейви наклонилась к Дэйву и поцеловала его в щеку. «Спасибо за твой рассказ!» — сказала она. «Я рад, что сделал это. Теперь мне стало намного лучше!» Сэм сначала хотел попрощаться с Дэйвом, пожав ему руку, но передумал, он наклонился к старику и дружески обнял его. «Стэн Солмс!» Высокий, сухопарый мужчина, его злые глаза резко контрастировали с добрым, миловидным лицом, и, хотя еще не прошел и первый месяц весны по календарю, на нем был по-летнему сильный загар. Сэм и Энэми нашли его, когда он работал в поле, как предвидел Дэйв. На расстоянии примерно 70 ярдов от того места, где стоял работающий на холостом ходу, забрызганный грязью Ротто Тиллер, Сэм увидел что-то наподобие проселочной дороги. А так как на одном конце ее стоял маленький самолет, накрытый брезентом, а на другом ржавый кол, он догадался, что это единственная взлетная полоса аэропорта Проберби.